Он не придумал ничего лучше, как надавливать пальцами на разные участки торса. Где находится твердая часть, там и есть то, что делает труп тяжелым. Поначалу никаких особых успехов он не добился. Торс парня сплющился, еще немного и в блин превратится, а источник его странной тяжести так и не обнаружил. Пошел по второму кругу, и в этот раз мертвая плоть под его пальцами проседать решительно отказалась в районе Печени. И что там может быть? Может, какой-то новый протез придумали за кордоном. Правда, протезирование органов сегодня находится на довольно-таки унылой стадии развития. Два года назад максимум, что могли, это заменить почки на механические аналоги того же размера, что и оригинальные органы. Да и то, часть пациентов неминуемо погибала. Ищу сердце. Но тот протез стоил таких денег, что человек, способный позволить себе механическое сердце, в зону не сунулся бы ни под каким предлогом. Может, за два года случился неожиданный технологический рывок и научились заменять печень? Что-то не верится. Слишком маленький срок для таких технологических революций. А может, хитросран лукавил и имеет контакты с внешним миром? Если он имел возможность переправить в мир за кордоном свои наработки по киборгизации органических объектов при помощи некоторых даров зоны, тогда за два года такой рывок вполне мог случиться, вряд ли Мордвин врал. Он он как злился, когда Вилес его японцем обозвал, чуть слюной не захлебнулся. Всё кричал про каких-то самураев и свои древние мордовские корни. Или он наоборот кричал про самурайские корни и про каких-то особых мордвинов. Хм, что-то не припоминается никак. А, ну его нафиг. Велес достал нож и аккуратно надрезал кожу. Лезвие легко прошло через ткани, а потом соскрежетало, наткнувшись на что-то твердое. Аккуратно приподняв отрезанный участок острием, Велес увидел внутренности. Ну а что еще он там мог увидеть? Естественно, что в пузе человека всякие внутренности лежат. Они как бы природой туда положены, вот и лежат себе тихонечко. Вот у этого сталкера тоже они там были. Только без крови, жировых ошметков, слизи и тому подобных неприятных вещей. Велес разрезал кожу почти на всем животе мертвеца и осторожно сдвинул лоскуты в стороны. Желудок, печень, кишки все на месте, только выглядит нереально словно потроха парню вытащили, тщательно вымыли, впрыснули в них раствор органической краски и все, как оно росло, обратно положили. Ткани чистые, яркие, словно их вручную гуашью раскрашивали. И запаха нет, вообще никакого. Велес наклонился поближе и принюхался. все таки запах был, просто такой слабый, что даже его обоняние с трудом смогло уловить хоть что-то. При этом внешние покровы и одежда парня запах сохранили, стойкий, тягучий, такой, из-за километров учуешь без труда. А внутренности будто продезинфицировали, Причем каждый орган по отдельности. Но странности веса парня создавало что-то одно. Или нет? Велес стал тыкать стряём ножа в кишечник. Ткани прокалывались легко. Ожидаемой фекальной вони не последовало. Кишечник несчастного наполнял серо-коричневый порошок, без цвета и запаха. Провел острием по желудку. Сей полезный орган развалился надвое. Сталкер перед смертью явно хотел есть. Пусто, даже серого порошка нет. Лезвико коснулось матовой поверхности печени и со соскрежетом пошло юзом. Хмыкнув, сталкер легонько ударил острием по печени покойного. Зимний воздух наполнился чистым хрустальным звоном. С минуту Велес смотрел на это нечто непонятное и размышлял. Орган кристаллизовался. Почему? Непонятно. Можно это считать артефактом. Без лаборатории и пары дней свободного времени он не мог сказать наверняка. В общем, как истинный сталкер, Велес отбросил все сомнения и условности залез рукой в распотрошённое тело и изъял странный орган. Подкинул на ладони, килограмма полтора. После чего легонько толкнул торс. От толчка останки слетели с пятачка твёрдого снега и скрылись в снежной крупе. Больше ничего интересного там не было. Извини, парень, но вскрытие гарантированно избавило тебя от ужасной участи живого мертвеца признёс сталкер посмертную эпитафию. Звучало, честно говоря, не слишком убедительно, и в душе оставалось чувство вины. все таки он беднягу этого, считай, распотрошил. С другой стороны, ему уже все равно. А Некоторые люди и вовсе сами отдают свои органы а после смерти на благо общества и людей других. Может, при жизни парень тоже считал, что мертвые должны использоваться для общего блага как бы там ни было, а выбросить такую интересную вещицу, рожденную в нейтронном вихре, настоящий сталкер никак не мог. Куда ее только девать? печень эту стеклянную. Как выяснилось, Велес забыл не только чемоданчик с инструментами, но и простую рюкзака не взял. Ну, делать нечего, просто в карман сунул. Благо, крови на нем нет, не пачкается. Размером не шибко большой. А если как артефакт никто не купит, можно приспособить дома как сувенир. А что? Есть же в мире извращенцы, которые вешают на стены головы безвинно убиенных зверей. А он вот артефакт положит на полку, поближе к камину. Правда, камина на базе нет. Не беда. Оля найдет, куда приспособить. Если пинками не выгонит на улицу вместе с этой штукой, едва поймет, что это такое на самом деле. Итак, первый редчайший артефакт найден, гордо заявил сталкер, похлопав ладонью по карману с печенью. Пусть он пока без понятия, что это такое и артефакт ли вообще, но таки сам факт, он сам нашел это непонятно что, и ни у кого больше такой хреновины нет. Так-то вот. Куда теперь? Велес прикрыл глаза, и ощутил огромное скопление аномалий где-то позади себя там брос. Ага, туда весной. А сейчас в поля, в неизведанной области, туда, где он никогда не был. Велес развернулся влево, открыл глаза и увидел ровно ту же картину: белый снег, белые сугробы, слегка белое небо. Снег видать будет. М -м -м. Парни могут не найти его после снегопада. Вернуться Впрочем, не факт, что снега подбудет, и не факт, что скоро догонят. Велес разбежался и прыгнул, разом преодолев почти половину снежного бассейна. Через несколько минут он уже бежал по снегу, стараясь держаться твердого наста по направлению в неизведанные области. Конечно, в зоне давно все изведано, вдоль и поперёк. Люди прошли везде, где только могли. Где-то остались, где-то больше не появлялись, где-то появляются и сейчас в поисках артефактов. Но вот лично он в тех краях еще не был. Его путь пройдет почти точно между зимовкой и летней базой банды Нищего. Там холмистая местность, а что за ней, Велес знал только понаслышке. Но он точно знал, что где-то там есть река, разделяющая зону надвое. А за рекой, он и вовсе никогда не был. Там отвратительно много басурман и подлых американских агрессоров. Прискорбно, конечно, но новые неизведанные земли, чудеса и тайны всякие, да какие только жертвы не пойдешь ради новых неким неисследованных земель. Впрочем, тут Велес испытывал некоторые сомнения. Может, за реку он и не пойдет, рядом покрутится. А может, нет. Как получится. Некоторое время просто бежал, наслаждаясь свежим воздухом и снежным пейзажем. Потом вспомнил, что он вроде как сталкер, бежать стал потише, на лицо повесил выражение крайнего внимания, весь сосредоточился сильно, аж уши заломило, оглядываться стал и пытливо изучать всем взглядом каждую непонятную деталь окружающего мира. Велес высматривал дары зоны. Триумфальный поиск артефактов начинался. Почему-то очень быстро надоело. И как у сталкеров это получается? Сутками идут, и все пялятся в разные стороны и пялятся, ища всякую гадость. А природа-то какая? Красотища. В общем, Велес махнул рукой. Заметит что-нибудь, возьмет. А нет. Ну и хрен с ним. Другой сталкер подберет. Он двигался просто, глядя на этот мир, просто вдыхая его запахи, наслаждаясь игрой света на снежном покрове, с восхищением глядя на столбы густого пара. Это не гейзеры. Там сидит какая-то аномалия и пространство нагрето так, что снег медленно плавится, испаряясь в атмосферу. Ну разве не чудо весь этот огромный мир? ва сказал Сукроп, поднимаясь всего в паре метров от бегущего сталкера. "Здравствуйте!" крикнул сталкер, двигаясь дальше, нисколько не снизив скорости своего бега. С "Спраздэчим вас". Он имел в виду Новый год Это добрый русский праздник, посвященный всему новому и неизведанному. Только почему-то предпочтение в этот праздник зачастую отдают старому, хорошо знакомому и все чаще гликороводочной природы. Менталитет, видимо, такой особый. Снежная пыль осела на землю. Белёсые глаза мертвеца увидели лишь снег, чит следы. Давно сгнивший нос, провалившийся в череп, запахов не ощутил, уже не мог физически. А следы на снегу ни о чем не сказали покойнику. Летом, пока еще был посвежее, он реагировал на следы, потому что они пахли. А сейчас мозг мертвеца уже не отличал следов от неровностей рельефа. Но он слышал и видел. Слух сказал о движении, глаза не увидели ничего. Мертвец постоял немного, глядя вперед. Пусто. Мозг отключился, и мертвец рухнул носом вперед, словно и правда был по-настоящему мертв. Он поднимется позже, когда снова услышит чьи-то шаги. И может, ему повезет, и он что-нибудь живое съест. А может, съест что-то неживое маленькие и свинцовые. сталкер не любит, когда их едят, отстреливаться начинают. Близился закат, когда велес наконец остановился. Заснеженные холмы нынче пустовали. Зверья почти нет, аномалий совсем мало, сталкеры на горизонте не появились, псы, скорее всего, еще сладко спят, переваривая обед. В пути также не попалось артефактов. По крайней мере, он ничего на них похожего не заметил. Зато сейчас он увидел нечто интересное домик деревянный. Как истинный искатель приключений, движимый в основном любопытством, он решительно свернул к домику, по самое окно заваленное снегом, на всякий случай тщательно принюхался. Пахло только старым деревом, снегом и старым звериным следом. Вероятно, какие-то собаки в домик заглядывали дня три назад. Но внутри, судя по всему, никого. Почему бы не осмотреть? К тому же, скоро солнце сядет, и может станет холоднее. Сегодня лучше переночевать под крышей. Домик оказался пустым, Причем совсем. Предметы мебелировки, если когда-то здесь и были, но ни от них не осталось даже следов. Обветшавшие стены непонятно чем обитые, какая-то дранка пополам со звездкой, и все это вывернуто наружу комками, лоскутами и при скупом закатном освещении напоминает колтуны жгучего пуха. Но им тут, конечно же, и не пахло. Пух растение своим капризное, ему живое дерево подавай, или мох, что растет где попало. Главное, чтобы живое кое-что Велес помнил по исследованиям этого удивительного выверта природы. Пух стал чем-то вроде симбиота убийцы. Это если речь шла о деревьях нормальной природы. Мутировавшие берёзки, чьи микромутации без серьезного исследования и не заметишь, легко уживались с пухом. Между ними устанавливался настоящий симбиоз. А вот простые деревья постепенно умирали. Ежиль пух изволил сделать их партнером своего исключительно интересного жизненного цикла. Продукты его жизнедеятельности действовали на деревья как маленькие дозы мышьяка на человека, медленно, но верно. Деревья угасали и превращались в осушенные бревна. Тут пуху расти просто негде. Все эти бревна давно высушены, мертвы от воздействия солнца, ветра и дождя. Пол в домике вряд ли отличался чистотой, но сейчас об этом можно было только гадать. Снегу внутрь намело за зиму прилично, а копать его в попытке выяснить, насколько чист сей пол, у Велеса желания не возникло. В остальном вполне приличный ночлег, если подобрать верный угол. Так как перегородки между комнатами отсутствовали, а может, их тут и вовсе никогда не было, углов имелось только четыре, и все продувались буквально насквозь. Тут требовались тактические навыки. Четыре угла, везде ветер, посреди комнаты мощный дугообразный сугроб, внешне напоминающий песчаную дюну, только цветом белый. Вот за его подветренной стороной Велес и устроился, предположив, что там не дует. Не ошибся. Ветер свободно продувал домик, но за сугробом его почти не ощущалось. Свернувшись калачиком, запахнув плащ поплотнее, Велес закрыл глаза. Спустя пять минут открыл их обратно и что-то неразборчиво ворча распахнул плащ. Слишком жарко стало. Спустя пару минут опять заворочался и запахнул плащ. Холодно стало. Прошло еще несколько минут, и Велес снова распахнул плащ. На этот раз только наполовину. Температурный баланс был успешно восстановлен, с ним вернулся некоторый комфорт, и сладко зевнув, сталкер таки уснул. Причем слишком уж сладко и крепко он спал, потому как проснулся слишком поздно. Лапки кверху и тихонечко, сказал ему противогаз, воинственно раскрашенный в цвета свежей крови. Так как перед противогазом уютно устроился дробовик с очень большим дулом, с требованием явно сумасшедшего человека подчинился. А человек этот точно был не в себе. Ну кто еще станет красить противогаз, если не псих? От чего-то он не сразу вспомнил, кто в зоне питал некоторые странноватые чувства к красному цвету. К тому же он только проснулся, в памяти что-то шевельнулось, мысль, путем не оформившись, выползла в сознание, а цвета знакомые Манера красить броню тоже. Так что, поднимая руки вверх, на всякий случай он восторженно гаркнул: "Свободу, зоне!» Мужик с дробовиком аж пошатнулся от таких слов. Рядом кто-то неприлично ругнулся. В окне мелькнуло ошарашенное лицо, и тут Велес вспомнил, кто конкретно в сих местах пользуется красной краской. С тем же выражением фанатизма, глаза обязательно дебильные и на выкат про Сони просто не могло не получиться, и с тем же восторгом выкрикнул: «Спасем мир от заразы зоны", на всякий случай добавил. "Смерть мутантам, свободу на назлостики, каждому по бутылке водки и бабу". Солдат с дробовиком отступил к углу домика, освобождая дверной проем. Радостная улыбка Велеса слегка поугасла, он нахмурился и приподняв бровь спросил: "Нет?" Дробовик опять повело, противогаз как-то немного нервно дернулся. Может, каждому по мальчику и стаканчик абсенту? И снова не то. Хабаток у противогаза гневно затрясся, Почти как у снорка, когда тот злился. В дверной проем вошел тот самый солдат, что мелькал в окне. Велес мгновенно забыл о парне с дробовиком и приветливо улыбнулся новому лицу в своем временном пристанище. Человек замер возле косяка с обнаженной явно неправославной винтовкой противогазов, шлемов и тому подобных предметов, даже вот кипки какой, несмотря на ощутимый мороз, на нем не было. Зато под левым глазом красовалась аккуратная красная полоска. Велес восхищенно присвистнул, по достоинству оценив текстурную композицию его мужественного лица. Кирпичная морда Супермена, взгляд Рэмбо и боевая раскраска индейца Виннету зверский коктейль. Правда, говорить Велес не стал ограничился своим свистом. Тяжелый взгляд дробовика немного беспокоил. Как бы у парня не сдали нервы. С такого расстояния выстрел из этого оружия делает в людях очень крупные дырки, особенно если на людях нет ничего, кроме свитера и рубашки. За окном мелькнул еще один человек в сферическом шлеме. Таких моделей Велис еще не встречал вживую. Даже у искателей в их любимых многофункциональных костюмчиках Такой шлем вряд ли спас бы от пули, даже от мелкашки. Но вот от огня или ведерка кислоты выплеснутого на макушку, наверняка защитил бы стопроцентно. Вроде бы он таких игрушек не только в зоне, а вообще никогда не видел, как и костюмов из глянцевой ткани без видимых броневых элементов. Если на первых двух обыкновенные жилеты переделки из армейского обмундирования, порой весьма удачные, но зачастую штучные, так сказать, оригинальные, собранные местными умельцами из того, что было под рукой, то на третьем человеке полноценный экземпляр специализированного защитного костюма. Хмм. А может, он такие и видел? Память недовольно заворочилась, из глубин ее вылезло смутное воспоминание, сонно ворча, поднялось выше. И наконец добралось до сознательной части мозга. Сайкер 2D. Определенно он. Конечно, Велес видел только шлем, плечи, да руки, в которых зажат тяжелый пистолет, вероятно, с весьма вредными для здоровья пулями, и часть торса. Но по виду все это очень похоже на сайкер. Вещь, предназначенная для входа в аномальные зоны пространства устаревшие, давно неиспользуемое. Сайкеры, если и остались в природе, то только на военных складах далеко за пределами кордона. Их разработали и использовали ученые коалиции лет десять назад. Так откуда у ребят эта замечательная игрушка? Впрочем, куда интереснее другое. Зачем солдат долго напялил на себя такой костюм? Насколько Велес знал Долг поиском артефактов не промышляет, по крайней мере, так далеко от центра зоны. Еще интереснее, почему он чувствует пять различных человеческих запахов, а видит только троих. "Не дергайся, — окном мужчина с полоской на щеке. "До сталкер. Я простой земледелец", согласно кивая головой, с жутко честными, слегка безумными, сильно выпученными глазами ответил Велес. Выращиваю в основном бананы и капусту. А сейчас вот заблудился и никак не могу найти свою плантацию удмуртского картофеля. Кстати, вы часом не видели тут арбузных грядок? А то если видели, вы там осторожнее ходите. Огурцы у меня там растут, потопчете еще. «Закройся — Закройся, раздраженно рявкнул солдат, еле снова приветливо улыбнулся. Солдат поморщился, правильно поняв улыбку. И так понятно, что сталкер Артефакты есть при себе. А если есть? Пиздец тогда тебе под... Пробасили из противогаза. Боец с автоматом бросил на парня злой взгляд, и тот мгновенно замолчал. Артефакт мы заберем, тебя отпустим, обещаю. Вновь кворел мужик с красной полоской. Судя по всему, лидер отряда. И все таки что это за отряд такой? Если в его выставить человека в костюме, предназначенном исключительно для поиска артефактов, непосредственно внутри аномалий. Странно это все. И Велеса жутко мучило любопытство. Не артефактов, тяжело вздохнув, почти правду сказал Велес. все таки то, что у него лежит в кармане, оно вообще непонятно, что такое. Не везет что-то нынче. Стой смирно, верховцев, обойщи его. Парень в противогазе наконец опустил свой страшный дробовик и шагнул к Велису. В принципе, в этот момент он мог без всякого вреда своему здоровью расправиться со всеми тремя, воспользовавшись товарищем Верховцевым как метательным снарядом и щитом одновременно, после чего допросить выживших и удовлетворить свое любопытство. Но запахов пять, а он видит только троих. Кроме того, такое применение силы на самом деле ничем не оправданное, просто вульгарно и отвратительно. Тонко чувствующий человек с должным уровнем образования, особенно такой как Велес, естественно не мог допустить со своей стороны подобных действий. Агрессия не может быть оправдана ничем, кроме самозащиты. Иногда правда бывают исключения, как например с Изи Беднягу нужно было срочно спасать от той темной пучины безнравственности, в которую он слишком глубоко увяз. Или вот как с тем несчастным контролером, который так одичал, что уже никогда не смог бы вернуться в общество и стать приличным цивилизованным обитателем зоны. В общем, исключения случались, но в данный момент ни одно из них не подходило. Он не стал сопротивляться и позволил солдату залезть к нему в карманы. Через минуту на снег упало все, что там было. Командир отряда внимательно следил за процессом и краем глаза смотрел на вещи, падающие в снег. Велес тоже смотрел, даже с большим интересом, чем лидер отряда. Он и не знал, что в этом плаще по карманам столько всего лежит. Две запасные обоймы к винтовке, мешочек с патронами россыпью, два пистолета системы господина Макарова, смятая полупустая коробка с патронами к ним впитать во сне помял грязный носовой платок, аккуратно свернутый небольшой рулон мягкой бумаги, тут велес слегка покраснел, все таки предмет личной гигиены, смятая фотография какой-то симпатичной девушки. Надо было проверить карманы. Лиза, видимо, продала им подержанный плащик, хотя и утверждала, что он чуть ли не вчера, да сразу с фабрики. Запасная вязаная шапочка, свёрнутая аккуратным рулончиком и перевязанная ниточкой. Однако запасную шапочку, получается, он взял, а чемоданчик с инструментами позабыл. Вот где вообще справедливость в этом жестоком мире? Эх. И последний груз его карманов кристаллизовавшаяся печень сталкера. Когда она упала в снег, командир отряда закаменил лицом, взгляд его посуровил. Вероятно, расстроился, что его обманули. "Я не думаю, что это артефакт", поспешил объясниться Велес. Так как верховцев отступил обратно в угол, снова наставив на него дробовик. Обычный булыжник, но он красивый. Солдат без шлема нахмурился. Похоже, он тоже никогда таких артефактов не встречал. Сделав какой-то непонятный знак, он отступил от двери, в спину тут же и весьма грубо толкнули дулом дробовика, прозрачно намекая, что неплохо бы сталкеру проследовать на улицу. Такой настойчивой просьбе велес, конечно, отказать не мог. На улице он наконец увидел двух оставшихся людей и, честно говоря, сильно удивился. Дело в том, что к тому моменту он уже объяснил себе странное обмундирование троиц солдат. Долг известен тем, что обирает сталкеров, забирая у них только артефакты, которые потом уничтожаются неизвестно как. Ещё неизвестны своей непримиримой войной со всем живым миром зоны. Их рейды против мутантов сильно помогают сталкерам. Ненадолго делая относительно безопасными целые области зоны. Так что и отношение сталкеров к Долгу двойственно. Они им и благодарны, и в то же время люто их ненавидят. Особенно с тех пор, как Воронин постановил расстреливать на месте сталкеров, пойманных с артефактами. Насколько знал Велес по рассказам Оли, приказ генерала неукоснительно выполнялся только в Припяти, и то с месяц-два. Высокая смертность сталкеров от рук долга в областях, богатых артефактами, самих сталкеров сильно расстроила. Так сильно, что однажды они организовались в маленькую, но грозную армию. Такое в зоне случалось крайне редко и всегда кончалось плохо для врага сталкерского воинства. Долг понес серьезные потери. На некоторое время в Припяти даже не осталось их постов, тупо не хватало людей. Ситуацию осложнило бездействие монолита и темных. Первые предпочли наблюдать со стороны за маленькой войной у себя под боком. Вторые шли по следам и обирали трупы, иногда забирая трупы целиком для каких-то своих непонятных целей, или распиливали и уносили только куски, не встревая в разборке с применением огнестрельного оружия. Армия сталкеров, одержав безоговорочную победу, как бывало то и раньше. Мгновенно распалась и разбрелась по зоне в поисках основного источника своего пропитания артефактов. А долг с тех пор редко следовал расстрельному приказу своего шефа. Да и сам их шеф, как говорит молва народная, о своем приказе больше не вспоминает. Тем не менее, артефакты они отбирали с прежним рвением, за что нередко глотали сталкерские пули. И Велес решил так: Дог вышел на новый уровень. Теперь они не просто обирают сталкеров, да подгребают те артефакты, которые буквально у ног валяются, но теперь еще и сами лезут в аномалии за этим чудом, чтобы потом пошло угробить неизвестно каким способом. Как только он оказался на улице, версия Сия рухнула, як стеклянный домик после встречи с бильярдным шаром. Четвертый солдат стоял в десятке метров от домика, обутый в снегоступы. Тоже в сайкере, только более светлом и с непонятными нашлепками на различных участках глянцевой поверхности. Этот костюмчик, по виду, сильно поношен и соответствует историческим реалиям. Его носили давно, долго и не раз ремонтировали. А вот его собрат щеголял в совершенно новом костюме, будто только что со склада. Загадка. Рядом с ним лежат три рюкзака, три пары снегоступов и пятый человек. Правда, человек не лежит, а стоит на коленях. Руки заведены за спину, вероятно, связаны. На скуле синяк, левый глаз заплыл, губы в крови. И одет в слегка рваный костюм из плотной ткани. Вероятно, на вид ткань такая плотная из-за вшитых в нее металлических пластин. Костюмчик изобиловал заплатками, нашивками, просто пятнами, и все в зеленой цветовой гамме. Вот любопытно, как такой интересный отряд смог пройти через охотничьи угодья нищего, и, собственно, зачем этот отряд вообще сюда прошел? Однако интересно пленный боец свободы костюмы для более комфортных прогулок вблизи термальных, кислотных и электрических аномалий, защита от пространственных аномалий просто не существовало. Что же все это значит? Есть над чем подумать. Видел такое когда-нибудь? услышал он за спиной голос командира отряда. Нет, ответил приглушенный шлемом незнакомый голос. Это человек в сферическом шлеме. Парень в противогазе сейчас за спиной стоит дробовик свой страшный кискает. «Не Излучает, снова командир. Похоже на стекло. Может и правда, просто камень. Хер знает слова. На человеческое сердце похоже, только клапанов нет. Зону колбасит, причин мы не знаем. Новые аномалии появились. Может и новые артефакты тоже появились. Хм, думаю, это все таки артефакт. Забираем? Да, уничтожим на базе. То за сталкером делать? Ответа Велес не услышал. Значит, ответ был в виде знака. Он обернулся и увидел, как солдат без шлема нагло собирает его вещи своими грязными лапами. Второй выходит из-за угла домика. Парень в противогазе отвлекся и смотрит на них. Идеальный момент для варварского кровопролития. И что делать в такой ситуации должно воспитанному человеку, окруженному невоспитанными дикарями? Не знающим, что такое сострадание, любовь и умение есть крабов только вилкой и ножом. Они, кстати, вкусные. Жаль, что теперь крабов не поесть. Вполне может начаться несварение, могут даже наступить другие неприятные последствия невоздержанного питания, выражающиеся в частых спринтерских забегах в сторону кустиков попышнее и обратно. Увы, Ну как же все таки подло со стороны этих неприятных личностей так грубо напомнить ему о том, что он больше никогда не сможет поесть крабов безжалостные звери. Не помогло. Он все равно не сможет. Пошло убить этих людей. Это было раньше, а теперь, когда он познакомился с ними и понял, что они всего лишь заблудшие, потерянные в пучине собственного безумия люди, коих еще можно спасти и вернуть к свету культурного просвещения. Теперь он не сможет отобрать у них их жалкие жизни. Ну как же тогда быть? Человек с пистолетом, пистолет этот поднял, целис Велису точно в переносицу. Мужик с дробовиком мгновенно развернулся и и пришлось бы еще ему разворачиваться. Велеса на месте не оказалось. — А ну стой, рыкнул парень, обнаружив, что сталкер каким-то непостижимым образом отскочил с места на 2 метра прочь. Из зоны поражения дробовика он не вышел, но той бешеной убойности, которая могла получиться при выстреле в упор, уже не будет. Так что парень видать, решил сэкономить патроны и не стал стрелять, предоставив выстрел собрату с пистолетом. Потому как он держал дробовик, сталкер без труда оценил положение. Этот стрелять не станет. Вероятно, из жадности, а может, патрон у него подотчетны кто его знает. Вот второй слегка развернулся. Он выстрелит, и скоро, буквально секунда-две, и грянет выстрел. Не грянул. Вилес буквально завизжал, продолжая отходить назад с поднятыми руками, постоянно проваливаясь в снег. Ребята, не стреляйте, пожалуйста, не надо. Я больше так не буду, пожалуйста. Попытался пустить слезу, хотя бы одну. Но что-то не получилось. Актерские таланты кончились на испуганном лице и истеричных воплях. Кроме того, не так-то просто играть роль испуганного зайца и тянуться к сети одновременно. Однако помогло. Парень с пистолетом дрогнул и не выстрелил в первый момент. Конечно, через пару секунд он уже снова целился. и обязательно выстрелил бы да только случилась неприятность, которую они не могли предвидеть. За мгновение до того, из домика вышел командир отряда с блестящими глазами, автоматом наголо и таким возбуждением всего организма, что вот-вот с инфарктом свалится. Глотая буквы и захлебываясь от возбуждения, он буквально заорал: "Стоять!" и выстрелил, только не в сталкера, а рядом с ним. "Это, блядь, Велес, тот хуило, что завалил Лурье. Стой, падла!" Пристрелю на месте, сука. Честно говоря, Велес удивился, но уже слишком сильно вошел в роль. Да и мысли ему так понравилось, что он не хотел от нее отказываться. Однако его как-то опознали. Вероятно, все долговцы получили его словесный портрет, и теперь стоит с ними быть поаккуратнее в будущем. Слезливые мольбы сталкер оборвались. Сам он остановился, и с лицом перекошенным от ужаса смотрел на свои руки и снег вокруг. Все искрилось, тысячи микромолний яростно трещали, окружив несчастного. Оба солдата рефлекторно отступили, опустив оружие. Только командир не отступил. Замер на месте и ошарашенно моргая, смотрел на то, как сама зона совершает месть запавших от рук этого сталкера солдат доблестного долга. Микромолнии быстро превратились в толстые жгуты энергии. Участок метра три диаметром запылал, как новогодняя елка. По телу сталкера побежали десятки молний. Разряды статики наполнили морозный воздух сильнейшим треском. Запах озона разнесло на километры вокруг. В такой сильной электрой человек просто не мог выжить. Остаться стоять на ногах тоже Но он начать обугливаться буквально на глазах или хотя бы отчаянно дымиться тоже никак не мог. С стремительным мозговым штурмом Велес решил сию проблему: усиление электростатического поля и перенаправление части разрядов в снег. Температура поднялась, снег начал испаряться у его ног. Получилось очень похоже, будто и правда обугливающаяся плоть дымится. На глазах солдат Сталкер, угодивший прямиком в аномалию, истошно завизжал, его скрутило судорогами, лицо перекосило, у него даже язык наружу выпал и глаза закатились. Дрожась, словно эпилептик, несчастный упал в снег, окруженный клубами густого пара. Но он все еще был жив, и новый ужасный вопль заставил вздрогнуть всех пятерых. Бедняга кричал недолго, но так страшно, несмотря на то, что он был врагом Убийцы их собратьев по группировке солдаты ощутили что-то вроде сострадания. Они уже давно не видели такой ужасной, мучительной смерти. Довольно быстро он понял, что язык высунул зря. Нет, смотрелось наверняка очень убедительно, но язык-то мокрый, слюна там есть, зубы всякие. Опять же, А электричество по мокрым вещам летает быстро и охотно. В общем, трясти начало уже не в понарошку. Совершенно неожиданно свело мышцы и заклинило челюсть. Так как для убедительности надо продолжать вопить пострашнее и одновременно следить за Электрой, Пелес немного растерялся. И борясь с заклинившей челюстью, язык убрать забыл. Да он к тому же онемел. В общем, забыл он про него. А челюсти отклинила, и они тут же закрылись. Хорошо так закрылись, почти с щелчком. Так-то всё жком бы получилось, но там язык у него был, точно между зубами. В общем, он снова заорал, да так, что сам напугался и вверх подпрыгнул. Случайно получилось так, что электромагнитные поля, задействованные в создании этой аномалии, получились значительно мощнее, чем планировалось изначально. В результате подпрыгнувшее тело сталкера обратно не упало, а зависло в самом центре поля в метре над снегом. Корчиться он продолжал по инерции истошно орал совсем не по инерции язык вещь такая укусишь неосторожно и больно до да жути про лицо забыл и теперь оно отражало настоящие эмоции а так как при таких казусах эмоции у людей даже хорошо воспитанных совсем не положительные то лицо то еще было солдаты быстро побледнели почти прозрачными стали в общем умирал сталкер долго Горать перестал, видать, легкие сварились или гортань сожгло. Еще несколько минут он дергался в воздухе, корча ужасные гримасы, пока наконец его тело не рухнуло в снег в облаках густого пара. Электро выплескивала энергию еще с минуту, а потом разряды видимые глазу исчезли. Аномалия исчерпала свою энергию и несколько минут ее можно не опасаться. Если и шарахнет, то едва заметно. Мышцу сведет и только. Теперь к ней можно даже подойти, глянуть на несчастного, убедиться в том, что он и правда умер, даже постоять рядом с ним пару минут. Обычное электро не опасно после срабатывания минимум две минуты. Солдаты долго, практически все когда-то сами были сталкерами, и я прекрасно знали. Однако почему-то никто из них подойти и глянуть на труп минуту назад жутко корчившийся в аномалии не решился. И правильно. Труп все равно уже в снег закопался. А это совсем непросто незаметно закопаться в снег, когда на тебя смотрят пять человек, а все твое прикрытие быстро рассеивающееся облака пара. Тут надо быть исключительно ловким, чтобы никто ничего не заподозрил, чтобы все решили, что труп просто сам собственным весом снег продавил. Бледные солдаты стояли без движения несколько минут, смотрели на едва видневшуюся из снега спину в плаще. Спина слегка подрагивала, видимо, от остаточных разрядов, а может, судороги. Велесу стоило большого труда сдержать рвущийся наружу задорный веселый смех. Как ловко у него все это получилось. И никого вульгарно застрелить не пришлось. Без единого выстрела победил целый отряд долга, даже не ранив никого. Сейчас они уйдут, он откопается и, вспоминая веселые минуты, дождется парней. Раз они ночью не вернулись, значит, проснувшись, поели опять, не отходя от кассы, и, скорее всего, снова объелись. А Раз так, значит, где проснулись, там же и уснули. Но одна плоть, даже очень жирная, вечных насыщать не сможет. Рано или поздно останутся только кости, как есть станет нечего, парни пойдут за ним. К вечеру придут. А потом они все вместе. К-капитан, заикаясь, сказал кто-то. к разговору прислушивался краем уха, он сейчас размышлял над тем, чем займется, ожидая кута с рутом. «Уходим — Уходим, каким-то мертвым голосом отозвался капитан. "Собери все. арт, ствол, патроны". Мысли Велеса как топором обрубила. В полный возмущение он открыл рот, выплюнул снег, который туда немедленно набился, и едва не восстал из мёртвых на глазах солдат, только что получивших серьезную психологическую травму. Подарить свою новую винтовку, столько патронов, артефакт и, самое главное, жизненно необходимую в условиях зоны мягкую бумажку, он просто не мог. Ну что же делать? обратно варварские методы отвратительно плохо воспитанных бандитов и сталкеров с этой безнравственной пальбой в живых людей нет и еще раз нет только мирные методы единственно достойные интеллектуально развитых индивидуумов к тому же все сталкеры даже солдаты Долга очень уважительно относятся к зоне и ее несуществующей злобной личности с чертами женского начала одни ей молятся другие уважают третьи считают врагом, но суть и это не меняет. Все они видят в ней сверхъестественную суть. Почему бы не решить дело мирно, слегка подогрев религиозные убеждения этих несчастных, вступивших на путь, который рано или поздно приведет их под внимание организации, с пометкой подлежит уничтожению. Причин против вроде нет. Отдавать мягкую бумажку никак нельзя, без нее в зоне совсем трудно. Как всё-таки порой тут тяжко жить, особенно зимой, когда лопухи не растут. На глазах солдат электр начала оживать, вновь нещадно полосой молниями мертвое тело сталкера. Они бросили по взгляду на это дело и поспешили собрать вещи мертвеца. Точнее, этим занялся парень с пистолетом, двое других двинулись в сторону пленного за снегоступами. Электр восполнила потерянную энергию и снова сработала. Она так долго будет искрить с передышками минут по пять, пока труп внутри неё не превратится в горку до черно обугленной плоти. Так что дольше одной секунды почти никто из них не стал смотреть на аномалию, в которой нашел свою заслуженную смерть Велес, личный враг долга. Только один посмотрел второй раз и издав странный клокочущий звук шагнул назад. Ноги у парня в снегоступах, так что они тут же запутались друг в друге, и он рухнул в снег. Пленный почему-то побелел, так что его синяки стали видеться ярко-ярко, будто их краской рисовали. Командир отряда остановился, его отряд тоже. Разом они повернулись к аномалии, холодея от неприятного, страшного предчувствия. Третий вышел из домика, выронив в снег все имущество покойного сталкера. Причины для такого поведения у них имелись веские. Дело в том, что аномалия заработала совсем не так, как ей полагалось. Труп подняла в воздух, скрученный, лицо перекошено, волосы стоят торчком. В общем, явный труп. А потом аномалия ярко полыхнула сине-белым светом. И прямо из воздуха к рукам и ногам сталкера потянулись злобные искрящиеся энергетические потоки. Словно змеи, они обвили его запястья и лодыжки, а вслед за тем беднягу рывком распяло в воздухе. Солдаты неуверенно подняли оружие. Они не понимали, что происходит, так что как подняли, так и опустили. И теперь, открыв рты, смотрели на творящиеся внутри аномалии непонятные действа. А там все совсем странно происходило, даже для зоны странно. Изродованное судорогами лицо сталкера вновь исказилось, окрестности наполнил протяжный заунывный стон, и голова мертвеца поднялась. Лицо разгладилось в неверных отсветах электрических разрядов. Его бледное лицо стало казаться вымазанным густым слоем цемента, серая, безжизненная плоть. Мертвец открыл глаза, и две кривые молнии вырвались из них, ударив в снег. Спустя мгновение их курс изменился, и разряды, идущие из глаз мертвеца, завернуло кривой дугой обратно в аномалию, но совсем они не исчезли. Наверняка, выжигая глаза, они продолжали испускать энергию. Один из солдат не выдержал. Парень в сайкере вскинул оружие и нажал на курок. Пуля врезалась во что-то невидимое и рикошетом упала в снег всего в метре от ног капитана. "Не стрелять!" визгливо скомандовал тот, круглыми глазами взирая на ожившего покойника. И едва он это сказал, голова мертвеца слегка повернулась. Глаза, с бьющими из них молниями, обратились к нему, и капитан сам не выдержал, высадил всю обойму. Дождик с ракешетевших пуль заставил его отступить, и при неосторожном шаге одна нога капитана провалилась в снег. С испугу он продолжал стрелять даже упав на спину, но оружие, выплюнувшее все свои патроны, разражалось лишь безобидными сухими щелчками. Парень у домика поступил мудрее всех, развернулся и стремительно галопом ринулся прочь. Только далеко уйти не смог, зима все таки провалился хорошо, сразу по пояс. Я не причиню вреда, раздался над зоной кошмарный голос мертвеца, пустой, громкий и ледяной, как сама смерть. Отложите оружие свое и подойдите. Я буду говорить с вами. Парень со связанными руками икнул, видимо, в приступе храбрости, но подходить даже не подумал. Трое солдат, завязших в снегу, почти не реагировали, только попытки сбежать оставили и с ужасом смотрели на неубиваемое нечто зависшее в воздухе в окружении электрических разрядов. Только охранявший пленного частично подчинился. Поднялся Я осторожно сделал два шага, На больше его не хватило. Ноги неожиданно отказались повиноваться, да снега тупо от чего-то стали носами цепляться за снег, и парень замер на месте. Сегодня отпущу вас, так и быть, лёг мертвец, медленно кивнув головой. Вы забавляете меня в своих бессмысленных попытках уничтожить меня желая смерти моей истребляете лишь дары мои и тех, кто способен их принять нахмурился мертвец покачав головой недовольно неприятна мне деятельность ваша но иногда мне нравится наблюдать за вашей вознёй «Ты...», ты — Проблеял капитан, безуспешно пытаясь вытащить ногу из снега. Почему-то он только еще больше проваливался в рыхлую поверхность. То же творилось с остальными. Позже это превратится в историю о том, как снег вдруг стал подобен песчаному оползню, а потом, также в мгновение ока, вновь стал нормальным, местами твёрдым, местами рыхлым снегом. На деле парням мешал охвативший их ужас сильно нарушившей координацию движений. Ну так еще бы. Сама зона на языке человечьем изволила говорить с ними. Такое вообще редко бывает, а без предварительной подготовки и вовсе не случается. Тут курить надо что-нибудь душистое или нюхать белое и рыхлое, а иначе никак. LSD вот тоже хорошо помогает контакт установить. Но так, чтобы раз, и вот она говорит с тобой Такого еще не случалось в сталкерской истории. "Я", сказала Зона устами мертвеца. «И "Я отпущу вас тех, кто пытается бороться с тем, что невозможно победить силами обыкновенных жалких людишек". Капитан побледнел совсем сильно. По остальным видно не было, в шлемах все. А вот лицо капитана стало практически того же цвета, что и снег. Но просто так отпустить вас я не могу. Вы не ищете артефакты дары мои. И она замолчала на полуслове. Солдаты разом сглотнули, поняв намек. По мнению ее, они перед ней были жутко виноваты, мало того, что носы воротят от даров, так еще и уничтожают их. В общем, все трое, несмотря на услышанные слова, ожидали немедленной смерти. Но Зонова вновь заговорила с ними, и эти ее слова наполнили сердца людей надеждой. Что ж, сегодня я прощаю вас, но здесь и сейчас принесете вы дары мне. К -к Какие? Едва слышно, собственно, услышал только капитан и она проговорил парень, завязший в снегу подле домика. — Рис есть?" неожиданно с почти человеческой интонацией спросила зона. сталкеры отрицательно помотали головами. речевой аппарат у них заклинило, к ужасу добавилось недоумение, все это перемешалось, и в головах наметился полнейший бардак. Очень жаль", с оттенком грозным рекла она устами мертвеца. Помолчав пару секунд, мертвец вновь открыл рот и вновь с интонацией, на этот раз непонятной, а мягкая бумажка. И вновь сталкеры помотали головами. Пертвец нахмурился, а электрические разряды затрещали громче. Вновь страх ледяной иглой коснулся сердец всех пятерых. Но она смилостивилась, несмотря на то, что требуемых даров у них не обнаружилось «Таково решение ворешение моё внимайте и следуйте ему иначе найду вас ведь я видела лица двоих при этих словах капитан практически позеленел и едва не лишился чувств. пленный тихо застонал и вырубился растянувшись в снегу легко я найду и остальных пока в пути будете вы сейчас оставьте всю поклажу свою здесь у ног мертвого, что стал устами моими попытки выбраться из снежного плена солдаты предприняли но все оказались неудачными и она сказала им просто оставьте всё что отягощает ваши усталые плечи и идите прочь возвращайтесь туда, откуда пришли. Капитан первым бросил оружие и расстегнул куртку. Пертвец тут же заговорил вновь: "Оружие и костюмы свои оставьте себе, и то, что в карманах, тоже оставьте", поспешно добавил покойник, когда капитан выбросил на снег смятый, наверное, ужасно грязный носовой платок. Лечь вещи свои, что за плечами несли, оставьте здесь, как дар милости моей. Почему-то никто из них не заикнулся о еде, но солдаты, отмеченные зоной, как их за сей момент позже нарекут братья, неожиданно получили внимание и заботу, от которых их пробрало дрожью. Сие так сильно помутило сознание бродяг что им даже инстинкты, выработанные годами жизни в зоне, отказали напрочь. Они не заметили ни скрипа снега, ни цепочки следов, появлявшейся на снежном холме возле домика. Следы возникали сами собой и быстро придвигались к крайнему из людей. Вот-вот он должен был окончить свой земной путь в зубах химеры либо на щупальцах кровососа, но случилось чудо. Мертвец простёр длань И тугая энергетическая струя, прочертив воздух над головами солдат, врезалась в невидимое существо. Воздух там мгновенно начал дымиться, завывать истошно, а следом появилась десятка три. Так их перемешало, что еще до того, как монстр вышел из сумрака, стало очевидно, что бедняги яростно сучит ногами, перемешивая снег под собой покрепче вентилятора. Спустя мгновение весь обгоревший, совсем дохлый мутант рухнул в снег. Кем он был при жизни, уже не ясно. Слишком сильно обожгло бедолагу. Но факт остался фактом. Зона лично спасла от смерти одного из них, а может и всех пятерых. Она заговорила с ними еще раз, последний раз в их жизни. Они слышали ее голос вот так, почти напрямую, через уста человечьи. Ваше время еще не пришло. Вы умрете, испытанные мной на тропах моих и не от голода, не из-за гласа моего, а от гнева пространства моего. Возьмите еду из рюкзаков своих и идите прочь. И сказав это, покойник вздрогнул всем телом, его начало корежить, рот открылся в ужасном стоне, ярко вспыхнули сотни молний, и дымящаяся труп рухнул обратно в снег лицом вниз. Солдаты перевели дух. Страх быстро уходил. Никаких ужасов вокруг больше не наблюдалось. Аномалия растворилась, труп дымился и признаков жизни не подавал. Валим, скомандовал капитан, пытаясь вытащить ногу из снега. Перестарался. Рухнул на спину и удивленно охнул. Снег вдруг вновь обрел твердость, какой за ним не ощущалось пару минут назад. В темпе валим, проговорил он, когда смог встать на ноги. Они даже еду не стали забирать, так спешили. Только один парень, охранявший пленника, все выполнил в точности, как она требовала. Вытряхнул на снег все, что было в одном рюкзаке, сложил в него еду, не тронув других вещей, подхватил снегоступа друзей и ринулся прочь. Про потерявшего сознание пленного вспомнили только в километре от нехорошего места. Возвращаться не решились и, махнув на него рукой, поспешили увеличить расстояние между собой и говорящим покойникам. Мутанты добьют суку, постановил командир отряда и развернул своих людей к бросу. Он решил сворачивать миссию и возвращаться на базу по узкому перешейку между свалкой и краем аномального безумства, известного как Брос. Его люди были с ним полностью согласны. Связанный, побитый, с винтовкой покойника рядом, который ему все равно не удастся воспользоваться. Ему не выжить. Не съедят мутанты, убьет голод и холод. Она сказала уходить всем, но не требовала друг о друге заботиться. Так что теперь проблема свободовца – лично его проблемы.